Дом Богомольцев, построенный в 1913 году архитектором Оскаром Францевичем Шойцем на набережной Грибоедова канала, дом 121. Мы переехали в прекрасную квартиру на Екатерининском канале 119 в новом, только что построенном доме в стиле модерн. Квартира состояла из 10 комнат, занимая весь второй этаж. Дом стоял на повороте Екатериненского канала, и поэтому его фасад был вытянут по дуге. Если идти из комнаты в комнату, по очереди открывается вид на анфиладу, и это было необычно и довольно красиво. Комнаты вдоль фасада открывались в таком порядке. Танцевальное зало, гостиная, кабинет отца, столовая и спальня родителей. Комната сестры и моя с братом, так же, как и кухня и женская людская, были на другую сторону окнами во двор. Для лакея снималась отдельная комната по той же лестнице на пятом этаже. Этот необычный дом с изогнутым фасадом, расположенный на набережной канала Грибоедова, в 1915 году открыл свои двери для нового уважаемого жильца командира морской артиллерии, вице-адмирала Российского императорского флота Владимира Константиновича Герса. Здание, принадлежавшее братьям Михаилу и Филиппу Богомольцам, было построено совсем недавно и стало третьим в группе домов, стоящих на их участке. Все три дома, сохранившиеся до сих пор, объединены общим номером 119-121. Однако представляют из себя совершенно разные и по архитектуре, и по времени возведения. Представители Витебской ветви древне-литовско-русского рода Богомольцев купили этот участок и поселились здесь же ещё в XIX веке. Один из основателей династии, Румуальт в 1812 году был градоначальником Витебска и владел имением Разентово в Режецкого уезда Витебской губернии, ныне территории Латвии. При хозяйстве была огромная молочная ферма, поставлявшая продукцию по всей Европе и России, в том числе и в Петербург. Резентовские сливки, масло и сыр славились превосходным качеством. В Лондоне богомольцы были награждены золотой медалью. В Петербурге продукция также была отмечена наградами. У Румолда было три внука: Роман, Филипп и Михаил. Роскошная усадьба, увешанная гобеленами и портретами видных представителей рода, а также молочная ферма вскоре перешли во владение Романа. Но он загадочным образом исчез, прихватив с собой большую сумму семейных денег. В наследство вступил Филипп, который вместе со своей женой Каролиной Синкевич, родственницей знаменитого польского писателя Генрика Синкевича, приуспел в ведении хозяйства и превратил Рязантово в ещё более процветающее и богатое имение. Братья Богомольцы были тесно связаны с Петербургом, основным рынком их торговли. Подолгу бывали и жили здесь, на Екатерининском канале, ныне канал Грибоедова. У Филиппа был сын Андрей, который позже стал знаменитым мореплавателем и первым поляком, пересекшим Атлантический океан на парусной яхте. Пока же в 1915 году ему всего 15 лет. Бывал ли он в этом доме, принадлежавшем отцу и дяде? И знал ли, что новый жилец Гирс – потомственный моряк, а его сын, 13-летний Игорь, продолжит дело предков? Владимир Константинович Гирс в свои 54 года был на пике карьеры. Сын и внук представителей высшего начальства Российского императорского флота, Владимир, Достойно продолжил семейное дело. Совсем недавно он занимал ответственную должность командира военного порта в Риге, где будучи старшим морским начальником в городе, не только принимал всех офицеров прибывающих кораблей и местное высшее общество, но и организовывал торжественную встречу императорской четы, посетившей закладку обновлённого Рижского порта на своей яхте Стандарт, на которой сам Герц служил в молодости. Дружная семья Владимира активно участвовала в его деятельности. Жена, Ольга Арсеньевна, устраивала званые обеды для коллег мужа. Дочь Антонина, Нита, посещала зрелищные смотры и парады, а сыновья, старший Вова и младший Игорь, сопровождали отца в инспекционных поездках к кораблям, стоявшим на рейде. Затаив дыхание, юноши следили за тем, как для встречи Гирса выстраивается караул, а командир торжественно отдаёт рапорт под звуки оркестра и салюта. Успешная служба в Ривиле закончилась для Владимира новым назначением. Его повысили до должности начальника артиллерийского отдела Главного управления кораблестроения Морского министерства и перевели в Петербург. Тогда семья Гирс и расположилась в новой квартире в отстроенном модерновом доме Богомольцев. Сообразно занимаемому положению, Владимир арендовал второй этаж здания. Жилище было не только просторное и изысканно обставленное, но и современное. На кухне, к удивлению домочадцев, кроме привычной большой плиты, была установлена ещё и газовая на две конфорки. что было новинкой в оборудовании квартир. Ольга Арсеньевна занялась обустройством роскошного жилища. Танцевальный зал украсил белый рояль, а издиковина к обращал на себя внимание бронзовый японский торшер в виде черепахи, из спины которой поднималась колонна, увенчанная абажуром и украшенная драконами. Окна парадных и хозяйских комнат выходили на канал О людская, предназначенная для горничной и кухарки, смотрела во двор, так же как и комната лакея Пантелея, жившего отдельно на три этажа выше. Плата за квартиру была назначена не маленькая 350 рублей. Герсы и до того, следуя за главой семейства по местам службы или заграничным лечебным курортам, выбирали первоклассное жильё. Но дом Богомольцев оказался самый дорогой из их аренды. В этих элегантных хоромах с видом на канал семья предстояла прожить всего 2 года. После революции подобные квартиры и их привычное устройство быта стали немыслимыми. Пока же жизнь солидного морского начальника идёт приличествующим его положению чередом. И хотя Первая мировая война уже в разгаре, Домашняя рутина сохраняет старый уклад. Всё так же устраиваются официальные обеды, на которых гости согласно церемониалу закусывают а-ля фуршет, а затем рассиживаются за длинным столом по разложенному каждого прибора карточкам. Владимир и Ольга сидят друг напротив друга по центру стола. Место по правую руку хозяйки занимает наиболее почётный гость вечера, а по левую – второй по значимости. Со стороны хозяина, согласно своему положению в обществе, те же места занимают дамы. Мужчины и женщины чередуются друг с другом, и обязанность каждого гостя проявлять внимание и развлекать разговором собеседницу, сидящую справа от него. За подачей блюд следят несколько слуг. Миска с супом стояла на маленьком служебном столике. Суп разливался лакеем и подавался каждому сидящему за столом по старшинству. Хозяйки и хозяин насуп, как и все другие блюда, подавались последним. Блюда обносились лакеем в том же порядке, что и суп, слева от сидящих за столом, которые накладывали сами себе на тарелку, что им нравилось. Грязную посуду убирали лакей и его помощница по мере того, как сидящие за столом заканчивали есть очередное блюдо. В следующем порядке. Убирающий становился за спиной обедающего, левой рукой брал грязную тарелку, после чего правой рукой на освободившееся место ставил чистую. Лакеи, помогающие ему горничная, обязаны быть в белых нитиных перчатках. После обеда гости благодарили хозяйку. Дамы кивком головы, мужчины поочередно целовали руку хозяйке в знак благодарности. Потом все переходили в гостиную, а мужчины в кабинет. Через полчаса после обеда разъезжались. 13-летний Игорь, согласно семейной традиции, поступил в морской корпус, шество над которым было закреплено за сыном Николая II, и который назывался теперь «Морское его императорского высочества наследника цесаревича училище». Из этого дома отправлялся на Васильевский остров юный Гирс, четырнадцатый представитель своей фамилии, обучавшийся в стенах старинного заведения. В морском корпусе, в отличие от многих других учебных заведений, обучались не только дети дворян. Крестьяне здесь, конечно, не встречались, но атмосфера была далека от чопорной. Тем не менее, правила хорошего тона неукоснительно соблюдались. Квас в столовой подавался в серебряных кувшинах, У каждого кадета или горды марина была своя накрахмаленная салфетка в серебряном кольце, а скатерти сияли кипельной белизной. Ученикам прислуживали лакеи, а губернаторы-репетиторы каждый вечер собирали группы желающих попрактиковаться в английском, немецком или французском языке. События декабря 1916 и начала 1917 года Дали трещину привычной жизни. С фронта приходили тревожные известия, заводы бастовали у продовольственных магазинов и булочных, начали образовываться очереди. Поползли слухи об интригах при дворе и в правительстве. Убили Распутина, чья политическая роль шёпотом обсуждалась и в среде малолетних кадетов. На улицах появились патрули конных полицейских и казаков, разгонявших революционно настроенных рабочих и студентов. Несмотря на то, что Чита Герсов пыталась сохранять спокойствие, и Владимир жёстко запретил разговаривать в доме о войне и политике, чтобы оградить от переживаний детей. Городская жизнь сама ворвалась в дом братьев Богомольцев. Нас, кадетов и городомаринов, Распустили по домам со строгим приказом начальства не задерживаться на улицах. Наше оружие, палаши в чёрных лакированных ножнах, которые мы с гордостью носили, у нас отобрали, чтобы не случилось каких-либо эксцессов. Придя домой, я застал домашних в тревоге. Вскоре на парадной лестнице раздались выстрелы. Оказывается, демонстранты снимали городовых, занявших с пулемётом чердак нашего дома. На следующий день начались погромы в винных складах и подвалах. Из окон этого дома Игорь смотрел на белый снег, то тут, -то, то там залятый красными ложами. Похожее на кровь эта жидкость была всего лишь вином, которое солдаты, чтобы не дать поживиться отпущенным из тюрем уголовникам, выливали на тротуары и в канализацию. Дети смотрели на новый мир с удивлением, страхом и любопытством. Для Владимира же крушение монархии было настоящим ударом. Несколько поколений его предков посвятили жизнь служению государю и отечество. Теперь же Герсу оставалось только утешать себя мыслью, что Николай II, отрекшись от престола, стремился предотвратить анархию. Отречение освободило от присяги всех военных, и Владимир поступил так, как он думал, хотел бы его государь, вместе с Игорем Укрываясь в подворотнях от случайных выстрелов, он вышел из этого дома и двинулся на мойку к военному министру Гучкову, чтобы заявить о своей лояльности Временному правительству. Герц был назначен членом Адмиралтейского совета. Октябрьская революция принесла новые перемены. Владимир снова принял новую власть, теперь уже советскую, и так как Адмиралтейский совет был распущен, Поступил на службу одним из директоров строящегося орудийного завода. Заработки отца значительно уменьшились в связи с его освобождением от службы в Адмиралтействе. Вместе с тем, цены на товары потребления ещё с 1917 года стали повышаться. Всё это привело к тому, что наша семья была вынуждена переменить квартиру. Вместо нашей роскошной квартиры, занимающей целый белитаж в новом доме, за которую отец платил 325 рублей в месяц, мы переехали в квартиру из семи комнат, которая стоила 125 рублей в месяц. Владимиру пришлось распрощаться с прислугой. Лакея, горничную и поварку заменила деревенская женщина, в одиночку исполнявшая роль помощницы. Роскошные вещи, украшавшие парадные залы в квартире в доме Богомольцев, теперь были не к месту. Белый рояль и торшер с черепахой продали. Столовое серебро в пяти ящиках сдали на хранение в банк. Больше семья его не увидит. Дети Герсов для поправки материального положения семьи устроились на службу. Нита поступила на телеграф машинисткой, владеющей иностранными языками. Вова в морской комиссариат, а шестнадцатилетний Игорь конторщиком в Адмиралтейство, где ещё недавно его отец заседал в совете. Наступила весна 1918 года, самая тяжёлая в жизни семьи. Сначала умерла Нита. Мать противилась удалению гнойного нарыва в горле дочери, ведь некрасивый шрам обезобразил бы её до кальте. И в результате премедления девушка скончалась за день до запланированной операции. Через 2 месяца исчезла Вова, заявившая, что едет в рабочую командировку, но на самом деле отправившаяся вступать в Белогвардейское движение и пропавшая без вести. А ещё через пару месяцев ЧК арестовал отца семейства Владимира. Никаких обвинений и объяснений не последовало. Лишь через несколько месяцев, обивавший пороги тюрем Игорь получил в справочной короткую записку: Гирц ВК расстрелян. Как позже выяснилось, он был утоплен в барже в Финском заливе вместе с другими арестантами. У Ольги Арсеньевны ещё 2 года назад подписывавшей карточки рассадки высокопоставленных гостей на званых обедах в доме Богомольцев А теперь бредивший и чуть не сошедший с ума от горя, остался один Игорь. Мати сын смогут не пасть духом и устроиться в новом мире. Ольга найдёт работу учительницы французского языка в школе, а Игорь продолжит учёбу. Вместо серебряных приборов и накрахмаленных скатертей в столовой бывшего морского училища наследника цесаревича, теперь называвшегося училищем командного состава флота, будут стоять бочки с чечевичным супом, приправленным селёдочными головами. Семь курсантов на бочок, не имея тарелок, окунув свои ложки в похочую жидкость в надежде выловить голову покрупнее. В среде учащихся Игорь будет белой вороной. Теперь основную массу воспитанников составят матросы, крестьяне и рабочие. Таких, как он, детей бывших дворян, здесь два человека на сотню. Тем не менее, потомственный моряк Игорь Владимирович Гирс, переломные моменты детства которого прошли в стенах роскошных ором богатого дома Богомольцев, сможет подружиться с новыми сокурсниками, на 3-5 лет старше его, уже женатыми и прошедшими войну. И оказаться своим в новом училище и новой стране. Он проживёт 74 года, став видным инженером-кораблестроителем, морским учёным и изобретателем